Всеславу не зря считали одной из самых красивых женщин тайного города. Даже будучи разъярённой, она оставалась прекрасной. И несчастный Мечислав волей-неволей любовался своей королевой. «Юбилей!» — промямлил барон, опуская глаза. «Ротомир устроил большой праздник, и мы увлеклись». «А что ещё он мог сказать?» «И устроили драку на Триумфальной площади». «Ну, мы же не всерьёз». «Пять машин сгорело!»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 Буравя провинившегося барона яростным взглядом зелёных глаз, а затем быстрым шагом направилась к выходу из кабинета. «Аудиенция окончена!» Барон бросился следом. «Всеслава, вы ещё здесь?» «Я не уйду пока». «Ах так?» «Ямания!» «Я здесь, Ваше Величество». Начальница королевской канцелярии замерла у письменного стола и старательно делала вид, что не подслушивала, о чём говорили в кабинете Всеслава и барон. «Ямания!» «За мной!» Королева вернулась в кабинет. «Нас ждут важные государственные дела. Согласно, Ваше Величество, я как раз хотела...» все слова мы должны поговорить наедине!» «Вы не собираетесь уходить, барон?» «Нет!» — рубанул Мечислав. «В таком случае придется вас куда-нибудь послать!» «По-моему, ты перечислила достаточно направлений». «Но вы не ушли!» «Ни одно не понравилось!» — Придется послать вас официально. — Я все равно не пойду. — Надеюсь, барон, вы не забыли, что состоите на королевской службе? — ледяным тоном осведомилась Всеслава. — Нет, — буркнул вячеслав В таком случае... — В таком случае... Королева огляделась, увидела секретаря, который успела забыть. — Ямания. — Да, ваше величество. — Пиши указ. — Я слушаю. Выражение лица оборона показывало, что он готов съесть. Нет, что он готов сожрать. И фату, и блокнот, который появился в ее руках. всего числа?» всего месяца?» настоящим но официальная шапка?» «Я понимаю, Ваше Величество. Но что дальше?» Взгляд королевы скользнул по разбросанным на столе бумагам. «Прошение, отчеты казначейства, доклад твоего дочерей журавля?» «А это что?» «В самом дальнем углу». Всеслава взяла документ и быстро, почти не понимая смысла напечатанного, прочла. «А чё касаемо витяния, моя незабденная королева, то вся эта анонимка есть кляута и поклёб. Весать я велю только бунтовсяков, трогай всегда по квоте. А когда дурихи или гнилики анонимно платят то их повес это слишком, то это всё равно потому-то их многое никто не заметит. Искренне твоих подданных верной тебе, великий фюринг я, Увалда». Орфография и пунктуация оригинала сохранены. Королева довольно улыбнулась. «Ямания, пиши, да, Ваше Величество». Канцелярская воевода сжала в руках авторучку и бросила на барона уничижительный взгляд. Принимая во внимание уникальные дипломатические способности барона Мячеслава и его умение вести переговоры с другими семьями, мы... «В знак особой милости назначаем повелителя домена Сокольники, главным королевским министром по делам красных шапок!» «По делам красных шапок!» И Манья с трудом сдерживала рвущийся наружу смех. «Да, Ваше Величество!» Мечислав побагровел. «Всеслава, ты не можешь!» «Барон!» — официально произнесла королева, глядя в окно. Мы надеемся, что вы приложите все свои таланты и поведете наших верноподданных дик... Наших верноподданных к новым свершениям. На вас смотрит весь Великий Дом Барон и даже весь Тайный Город. Так что не опозорьтесь, благодарить не нужно. Патент заберете в канцелярии. А сейчас прошу прощения, меня ждут важные дела. Всеслава! Внимание! Подготовь официальное заявление для Тиградком, мстительно закончила королева. Карьерные успехи нашего дорогого барона не должны остаться незамеченными.